Глава семьдесят седьмая. «Нет, Чарльз, умоляю, успокойся», — прошептала испуганным голосом его жена, но он оттолкнул её на ковёр. Я распахнула глаза от ужаса. Такого я не ожидала. «Я не могу её держать бесконечно», — вырвалась у меня, и голос предал, хриплый, дрожащий, будто нить, готовая лопнуть. но и отрезать чью-то жизнь и я не могу». «Мне плевать», — произнёс отец Виолетты. «Можете вы это или нет?» но моя дочь должна жить, жить, даже если вам придётся держать эти нити вечно. Мне плевать». «Вы должны понять», — прошептала я, чувствуя, как в висках стучит пульс, как язык пересох до трещин. «Я не богиня, я не всесильная». «А я отец», — рявкнул он, и в его руке вспыхнуло заклинание. «Ни шар, ни луч, а клубок искажённого света, полный боли и обиды». «И если ты не спасёшь её», «Я убью тебя, поняла? Она всё, что у меня осталось». Я выдохнула, пытаясь снова стянуть эти нити вместе. Но они снова расходились, стоило их отпустить. И тогда я попробовала попасть в храм через её нить. Я потянула её, чувствуя, как проваливаюсь в темноту. В храме было так же пусто, а я держала эту нить, думая, что получится её связать с чьей-то нитью. Может, кто-то из родственников? Кто тут есть поблизости? Я попыталась пристроить нить на нить, которая рядом, но внезапно нить Виолетты в моих руках потускнела и стала рассыпаться, как пепел. «Нет!» — выдохнула я. И это «нет» было адресовано судьбе, миру, себе. Я вернулась в комнату и упала на колени. виолета лежала без движения, глаза закрыты, губы синие, нить жизни оборвана. «Она умерла!» — прохрипел отец, прижимая к себе тело дочери — «Это всё ты! Это всё потому, что ты её упустила! Потому что чудо для других не для меня, чудеса только для других!» «Я не обещала чудо!» — закричала я. И в этом крике была вся моя боль, вся моя усталость. Я сказала, я сделаю всё возможное, а вы? Вы хотите, чтобы я стала убийцей?» Он поднял на меня взгляд, и вдруг я увидела себя. Ни в чертах лица, нет, в этом безумии в этой готовности сжечь мир, лишь бы вернуть того, кого любишь. Я ведь тоже так смотрела на своё отражение в гробу, с ненавистью к тем, кто не спас. «Нет, ты обещала», — упрямо произнёс отец Виолетты, отпуская её тело с такой бережностью, что у меня что-то в груди надорвалось. «И теперь она умерла. Значит, для кого-то мы и ниточку отрезать можем, и к другой пришить? Или я не знаю, как у вас это называется?» «А для моей дочери нет?» «Кто вам сказал такую чушь? Я никогда не лишала кого-то жизни ради другого». Спорила я, чувствуя, как всё тело дрожит не то от озноба, не то от лихорадки, погубившей Виолетту. «Врёшь! Ты спасла мальчишку на балу, и в этот момент умер старый барон. Или это совпадение?» — спросил отец Виолетты, надвигаясь на меня. «Да, это совпадение», — спорила я. «Ты грязная обманщица!» — закричал он. Его трясло. Он меня не слышал. Сквозь пелену своей боли и обиды на судьбу он меня просто не слышал. «Давайте успокоимся и поговорим», — произнесла я. «Мне очень жаль, что так вышло». «Поговорим? Да? Виолетта, мой последний ребёнок!» «Последний!» — закричал безумец, пряча лицо в руках. «И теперь я лишился даже её!» Он не видел ничего, кроме собственной боли. Он кричал, размахивал руками, а я в ужасе смотрела на него, как вдруг увидела в нём себя, моё собственное отражение. «Я знаю, что я сделаю», — произнёс отец Виолетты, глядя на меня обезумевшим от боли взглядом. «Я знаю, кто точит на тебя зуб. Знаю». Я недавно с ними разговаривал, и речь шла о тебе. Он бросился к двери. «Немедленно сообщите Блейкерам. Герцогиня здесь». «Пусть приезжают». Услышав фамилию Блейкер, я испугалась. Внутри всё словно сжалось на мгновение, а пальцы похолодели. Я попыталась встать, но в этот миг с пальцев Чарльза сорвалось заклинание. не смертельное, Оно ударило мне в грудь не болью, а тьмой. И я провалилась в неё, без звука, без крика, только тьма. И где-то вдалеке, словно призрак, послышался смех Леоноры.